Эпизод 20, Я даже вскочить не успел, как на руках и ногах затянулись шипастые цепи вурров. Всех восьмерых. Твари одновременно дернули цепи в разные стороны и распяли меня перед своим господином прямо в воздухе. По звеньям пронеслись синие молнии. Драконья броня загудела, будто застанав от боли. Молнии заискрились прямо на мне, нанося огромный урон доспеху. Фантомного покрова уже не было, он сгорел в пламени, когда я прикрывал собой Сюн. и если бы не доспех, меня бы уже разорвали на куски. Чудовищным усилием я начал медленное движение рук к груди, подтягивая к себе тех вурров, что пытались оттянуть мои руки обратно. Полумаги держали цепи, насколько хватало сил, но все равно уступали мне в натиски, и тогда к ним присоединились еще подвое. В итоге каждую из моих рук тянули теперь по три вурра. Они увеличили урон молниями и еще раз пустили в меня дыхание ее. С таким напором я уже не справился. Руки, обхваченные цепями, снова растянулись в стороны и остались так без движения. Пилигрим терпеливо дождался, пока я перестану сопротивляться, и только потом шагнул ближе, выйдя из-за стены огня. Полумак чуть прихрамывал — Его левая штанина была порвана и вымазана в крови. Значит, раскрученный сверлом меч и удар с юн все же сработали. Да, это не убило пилигрима, но хоть немного ослабило. Вокруг полумага все так же плавился воздух, только жары я уже не ощущал. Боль растянутых мышц затмила собой все, даже отчаяние и злость. Обездвиженный и распятый на цепях я хрипел и смотрел на пилигрима. Он не улыбался и никак не выказывал превосходства. Но по его глазам я понял, что в живых он не собирается оставлять никого, ни меня, ни делегацию, ни даже Сюн. Раз она не согласилась остаться с ним добровольно, то смысла забирать ее силой у него не было. В это время где-то за спиной нарастал гул боя магов и помощницы Нимонда. В воздухе блестели золотистые песчинки, Сквозь шум в ушах доносились крики. Пару раз я отчетливо услышал голоса Фантея и Буфа. Значит, они все еще живы. Тем временем пилигрим вытянул руку и взял меня за шею. Броня снова загудела. Чем же ты так покорил белую сову, боги идиот? спросил Полумаг и поморщился. Хотя это не важно. Сейчас она увидит, как тебя низвергает настоящий черный дракон а потом бросится под крыло более сильного домината. Только ты этого уже не увидишь. Скажу честно, мне твои объедки теперь не особо нужны, потому что у меня есть свое полноценное блюдо». Отаскала его треугольных зубов, по телу пронеслись судороги. Вокруг руки, которой пилигрим держал мою шею, завертелся вихрь огня. Пламя перекинулось на меня и моментально окутало все тело с ног до головы. Я вспыхнул, как гребаный факел. Доспех затрещал, неистово загудел, но пока еще держался. Пилигрим все сильнее сдавливал мне глотку и в конце концов добился того, что защита шеи начала лопаться и крошиться под его ладонью. «Киро!» Отчаянный вопль с юн перекрыл даже шум и треск огня, охватившего весь зал. Тень ее крыльев мелькнула по стене пламени, раздутые воздухом искры взметнулись под потолок, и через секунду по цепям, что держали мою правую руку, рубанул чудовищный удар. Звенья разлетелись в дребезги, ударили в стены, обвалили штукатурку и зазвенели по полу. На ответный захват у меня ушла секунда, и вот я уже сам держал пилигрима за глотку, освободившейся правой рукой. Перчатка пепла приступила к уничтожению молниеносно. Перегрим захрипел и тут же отпустил мою шею, после чего вцепился мне в запястье, пытаясь освободиться из захвата, но я лишь сильнее стиснул пальцы. От сильнейшего нажима драконья перчатка раскалилась до такой степени, что начала и сама вспыхивать огнем. Сьюн сражалась с вуррами и не позволяла им броситься на меня. И вот настал момент, когда все цепи, что меня держали, взорвались осколками и разлетелись бешеным градом по залу. Я ухватил пилигрима уже двумя руками. Одной продолжал сдавливать ему глотку, а второй вцепился в правое предплечье полумага. Сила драконьего доспеха вновь столкнулась со стихией огня. Но на этот раз это был не просто вур, Это был один из сильнейших вурров мира — поэтому приходилось ждать и наращивать натиск, наращивать, еще наращивать до скрипа зубов, до онемения в пальцах. И вот, наконец, под моей левой перчаткой начал тлеть рука в сюртука, в который был одет перегрим. Драконий доспех частично пробил защиту полумага и принялся уничтожать моего врага у меня на глазах. Сердце бешено заколотилось, когда я увидел, как тление охватывает голую руку пилигрима, как матовая чернота покрывает его конечность от локтя до запястья, все дальше и дальше, как переходит на его ладонь и уничтожает ее до кончиков пальцев. Внезапно обзор мне перекрыли вихри золотистого песка. Он ворвался и охватил все вокруг. Казалось, он заменил собой даже воздух. Мощным ударом меня откинуло в сторону, будто сшибло молотом, и я полетел в стену. Пилигрима поглотили вихре песка. Когда же, оглушенный ударом, я сполз по стене вниз и еле поднялся, то полумага уже не увидел. Теперь вместо огня в полуразрушенном зале царствовала песочная материя, и посреди этого хаоса стояла девушка с золотистым остроконечным посохом. Ее я раньше никогда не видел. Светлые кудри трепал ветер, в глазах сияла мертвая белизна. Девушка была одета в длинные белые одежды, а ее голову украшала тиара со знаком двух перекрещенных стрел. Вот она, помощница Нимонда. И это оказалось не Белла Морец, как я сначала подумал. Это была Хилар Валькири. Ошибиться тут было невозможно. Это точно она. Теперь все сходилось. Дочь охотника Фламера Валькири не просто перешла к пилигриму и втайне от Дуевеля осталась в гнездовье. Хилар еще и примкнула к Нимонду, отказавшись от магии призыва в угоду множественной материи, и сделала это под влиянием профессора Руфа Зойта, с которым любила общаться еще в школе. Девчонка забыла об отце, так отчаянно искавшем ее. Забыла о матери, умершей от горя забыла об Атласе, забыла свое происхождение, забыла все и сменила приоритеты. И судя по тому, что она тут вытворяет, Нимонд неплохо успел обучить ее. Прямо сейчас Хилар и десять ее воинов сражались с тремя магами делегации — Филатом Фонтеем, первым помощником императора Йорго и генералом Лаваном. Никакой подмоги у помощницы Ниманда не было — потому что охранников вуров уже добивали юн, генерал Грегсон и Буф, а сам пилигрим вообще будто растворился в воздухе. Еще трех членов делегации в зале я не увидел, ни обоих юристов, ни второго помощника императора Хомера Ронина. Зато оставшиеся маги сражались из последних сил. Основную мощь выдавал Фантей. Громоздкое и обычно неуклюжее тело мага Джадуга теперь не выглядело неуклюжим. Могучий и опасный фантея виртуозно владел своим необычным оружием. Его тело мерцало, охваченное защитной аурой, а в руках он держал меч из света и такой же световой щит. Маг резал вихре песка, отбивал атаки щитом, рубил и кромсал воинов Хилар, а заодно делал то, что умел делать лучше всего читал заклинания. Он выкрикивал фразы на непонятном мне языке: От ног мага по полу ползли трещины. Из них вырывались лучи света. Пол хрустел, стены крошились, зал содрогался, а золотистый песок, будто испугавшись, отшатывался от светящихся лучей фантея. Маг Джадук пытался добраться до самой Хилар, но пока у него не выходило. Девушка отправляла в атаку все новых воинов и не подпускала к себе никого. Любые атаки встречали грудью ее песочные защитники, и если кто-то из магов все же умудрялся уничтожить одного из них, то на его месте тут же вырастал другой. Песок менял формы, преображался то в воинов, то в быков, то в птиц, то в змей. Бесконечный ад. Бесконечное размножение материи. Это была действительно страшная и сильная магия. По сравнению с ней, атаки того же Буфа или генерала Лавана выглядели слабовато, хотя те старались на пределе сил. Первый помощник Йорга тоже старался. С пятой высотой он разбивал воинов Хилар с третьего или четвертого удара, но и этого было недостаточно. Всех выматывала битва с тем, что казалось уничтожить невозможно. Миллиарды острых песчинок кололи лицо, скрипели на зубах, забивали нос, рот, уши, глаза, скребли глотку и мешали дышать. Они собирались в лавины, взмывали в потолок и обрушивались сверху. Посох Хилар покачивался, как маятник, чуть приподнятый от пола, а сама девушка ни на кого не смотрела. Казалось, она вообще была не здесь, а где-то далеко, вне времени и пространства. Глаза Хилар, белые, без радужной оболочки и зрачков, не двигались, веки не моргали. Погруженная в себя, она лишь мерно дышала и покачивала посох. Я еще раз окинул взглядом бушующий хаос — «Никаких следов пилигрима». Теплилась слабая надежда, что истлела не только его правая рука, но и все тело, а сам он превратился в прах и развеялся вихрями. «Ха-ха, Киро, с каких пор ты веришь в сказки?» Но факт оставался фактом. Пилигрима в зале не было, и, скорее всего, этот засранец, потеряв руку, просто сбежал под прикрытием Хилар. «Ну и хрен с ним. Сейчас не до него. Делегацию бы отбить». Я оттолкнулся от стены и вытянул руку. В ней снова появился раскаленный да красна меч. Выставив его перед собой, я не просто крутанул острием, вызывая точечный вихрь, а повел клинком по широкому кругу. Дымчатая воронка тут же разрослась в размере, превращаясь в смерч. Смертоносным круговоротом она устремилась вперед и рассекла песчаный хаос. С этим смерчем я и рванул напролом, прямо к Хилар. «Ну что, Эвен Валькири!» «Отведайте сюрприз от темного рыцаря!» «Ладно, полрыцаря, чего уж». Мой точечный вихрь смел все на своем пути, оставляя свободный коридор посреди бури. С каждым шагом я приближался к Хилар, а она вдруг усилила атаку, создав еще парочку воинов. Девушка хоть и выглядела отстраненной, но все видела и замечала малейшие перемены в сражении. Увидев, что я делаю, Фантеи стал прорываться ко мне». То же самое сделал Буф, но с другой стороны. Они оба стремились проскочить через коридор, который я создал, чтобы дотянуться до Хилар. Когда они почти добрались, на пути моего точечного вихря внезапно выросла песочная фигура в виде самой Хилар-Валькири. Огромная девушка с посохом, прилично больше размером, чем остальные воины, созданные помощницей Нимонда. Одним взмахом посоха она уничтожила мой вихрь, а потом отправила атакующих магов в полет к стенам зала, отшвырнув всех размашистым ударом. При этом сама Хилар так и продолжала смотреть в одну точку, будто мертвая, пока ее исполинская песочная копия крушила все на своем пути. Я отлетел вместе со всеми. Неплохо так приложился спиной и, как мешок, сполз по стене на пол. Вдруг в плечо мне вцепилась чья-то сильная рука и отдернула в сторону. Это был Фантей. «Её нужно отвлечь!» — заорал он мне в лицо. «Отвлечь! Она черпает силу из мне! Ей помогают!» Нимант, крикнул я. Фантей закивал, прикрывая глаза ладонью, чтобы их не забило песком. Я посмотрел на мага, убрал меч и быстро приложил пальцы правой руки к запястью левой. Фантей совсем побледнел, когда увидел, что я убираю доспех. Кира, верни броню! Это самоубийство!» Мне нужно кое-что взять. Убрав доспех, я сдернул шеи кулон сила Арахны. Это медальон ее матери. Через несколько секунд я опять облачился в доспех, и теперь в драконьей броне почти сравнялся ростом с высоким магом джадугом. Я отвлеку ее, а вы действуйте! крикнул я, обхватив фантея за плечи. Тот прищурил глаза и поджал губы, будто чего-то не договаривал. Хорошо, иди! Но знай, никто из нас не видел настоящей мощи силы Арахны. Это единственный ша!» Я попытался перекричать вой ветра и шум песка, но моя фраза утонула в жутких звуках бури. Я в очередной раз бросился на пролом. В правой руке держал меч, а левой крепко стиснул силу Арахны на нитке. Сделав несколько шагов, я выкрикнул. «Хилар! Твоя мать умерла! Хилар!» «Она так и не дождалась тебя!» Под потолком полуразрушенного зала завыли вихри. «Хилар! Перед смертью она...» Я закашлялся и остановился. Песок забил мне глотку, и пришлось сплюнуть. Смочив соднящее горло, я продолжил кричать еще громче. «Хилар! Перед смертью твоя мать просила передать тебе свой медальон! Он у меня! Я несу его тебе! Хилар!» «Ты слышишь? Он у меня, в моей руке! Посмотри, это сила арахны!» Я вытянул левую руку с кулоном. Вещицу Нистова замотала ветром и забила о мою перчатку. «Хилар! Посмотри!» Я продолжал звать девушку и идти, упорно преодолевая сопротивление бури. «Посмотри на кулон своей матери! Она умерла от горя, когда ты исчезла! Хилар!» В меня полетели такие лавины песка, что я еле устоял на ногах. «Хилар! Твой отец до сих пор ищет тебя! Он при смерти!» Его ударил кинжалом в спину профессор Зойд. «Это случилось на озере Уомар!» «Хилар! Посмотри на меня!» Чудовищным ветром меня оттаскивало назад, но я упрямо приближался к девушке. «Три метра! Еще три! Пять! Десять!» Мне показалось, что буря начала стихать. В то же время краем глаза я заметил, как маги рассредоточиваются. Справа от меня появились Буф и генерал Лаван, слева Фонтей, Йорго и генерал Грексон. Киро, я за твоей спиной», — прозвучал тревожный голос юн в голове. «Только прошу тебя, не подходи близко к этой твари». Я не стал ей отвечать, но мысленно поблагодарил всех богов на свете за то, что мой ратник все так же прикрывает мне спину, — А это дорогого стоило. В это время впереди меня встречал целый отряд воинов-гигантов. Они встали стеной, перекрывая дорогу к своей хозяйке. «Хилар!» — снова выкрикнул я, останавливаясь. «Забери кулон своей матери! Я поклялся, что отдам его тебе! Я поклялся твоему отцу! Он умирает, Хилар! Он умирает!» Внезапно наступила тишина. Песок перестал биться о стены и кружиться в вихрях. Он замер в воздухе, а затем медленно опустился, устилая пол. Песчаные воины расступились передо мной. За ними метрах в двадцати стояла Хилар. Вокруг нее все еще бушевали вихри, но белые одежды девушки оставались неподвижными. Лишь локоны волос продолжали повторять хаотичные движения ветра. Белые глаза Хилар смотрели теперь точно на меня. «Покажи!» — громыхнул ее грозный голос будто отовсюду. Я сделал еще пару шагов и остановился. Моя вытянутая рука крепко держала силу Арахны. «Смотри! Узнаешь?» «Узнаю!» Взгляд Хилар все еще оставался мертвым. Она разговаривала со мной, но при этом не разрывала связи с Нимондом, который подпитывал ее силой. «Отдай мне кулон!» — потребовала девушка. Я даже не шевельнулся. «Если отдам, что ты сделаешь? Убьешь меня и всех остальных?» «Отдай и умри, несчастный маг! Ты все равно не сможешь пользоваться этой реликвией. Только величайший донор силы сможет пробудить силу Арахны, и пока никому это не удавалось, даже моей матери. Нужна неистовая и всепоглощающая жажда». «Нужно горячее сердце и хладнокровие в мастерстве. Нужен тот, кто посвятил делу всю свою жизнь и никогда не откажется от него». «Тогда зачем тебе этот медальон? Ты же не донор силы. Ты вообще теперь непонятно кто. Ты даже от своего ратника отказалась. Где он? Где твой ратник Мортен? Ты отдала его пилигриму? Или Ниманду? Ты променяла своего верного друга на песок?» На лице девушки отразился гнев. Вот теперь ветер колыхнул и ее одежды. «Мой ратник умер для меня, а ты напомнил мне, кто я на самом деле. Я великий маг множественных материй. Мне не нужен ратник. У меня новая вселенная и новые боги. Мне не нужны старые связи. Я будущее этого мира!» Внезапно. Хилар перестала выкрикивать пафосные лозунги. Ее кудри упали на плечи, одежды вновь стали неподвижными. Девушка медленно моргнула, и ее взгляд превратился в человеческий. Глаза обрели зрачки и радужную оболочку теплого карего цвета. Она разорвала связь с Нимондом. — Я все еще люблю их, моих родителей, — произнесла она мягким голосом. Они навсегда останутся в моем сердце, но я отказываюсь от их дара. Можешь выбросить его. Ничего не должно связывать меня с прошлым. Я выбираю новую реальность и следую за великим учителем. Если даже мой отец выживет, то мы все равно станем врагами. И если он встанет у меня на пути, я уничтожу его, как и тебя, прямо сейчас». В этот момент сразу с пяти сторон ударили маги. Фантей, генерал Лаван и Йорго атаковали саму Хилар, а остальные вступили в сражение с отрядом песочных копий. Но даже после разрыва ментальной связи с Нимондом его помощница выдала серьезное сопротивление. Она вдруг вскочила на волну песка, и та понесла ее по залу. Маги вынудили вступить Хилар в ближний бой и пустить посох в физическую атаку. Девушка бросилась на противников, как бешеная. Сначала досталось Элиасу Йорго. Хилар ударила его по груди и отшвырнула в стену. Вторым стал генерал Лаван. Девушка насадила его на свой посох, проткнув генералу живот. Лаван тихо хрипнул, но не проронил больше ни звука. Его лицо стало злым. Он стиснул зубы и вцепился в посох мертвой хваткой и дернул его на себя, пронзая свое тело еще глубже. Хилар пришлось приложить усилия, чтобы забрать у него оружие. Кровь пропитала военный китель генерала, но он крепко стоял на ногах, будто прирос к полу, безотрывно смотрел на Хилар и держал в ее посох из последних сил. Это дало Фонтею возможность подобраться к врагу с тыла. Удар Джадуга был чудовищной силой. Блеснул его световой меч, и зал взорвался сиянием. Эхом прозвучало заклинание, озвученное тысячей голосов, будто его выкрикнули тысячи фантеев одновременно. Дворец содрогнулся. По барсабу пронесся гул. В соседних залах обрушились люстры и картины. Воздух стал холодным, даже ледяным. А потом все стихло. И в угасающем свете вспышки я, наконец, увидел, что произошло. В воздухе, как снег, летал белесый пепел. Ни единой песчинки, ни одной песочной копии. Тишина. У ног Фонтея лежало два тела. Генерал Лаван с посохом в животе и Хилар Валькири. Девушка была мертвой, а вот генерал еще дышал. Судорожно, с хрипом, но дышал. Все бросились к нему, даже Йорго, сам еле поднявшийся и истекающий кровью. Встав на одно колено, Фанты склонился и медленно вытащил посох из тела мужчины. Потерпиадами, вот так-то лучше. Он переломил посох и отшвырнул в сторону, после чего полез в карман костюма, грязного и изрядно потрепанного в бою. Мак достал две заклинательных свечи, но Лаван качнул головой. Убери, друг. Они не помогут, ты и сам знаешь. Он кашлянул и повел глазами, будто кого-то выискивая среди столпившихся магов. «Кира Нобу. Мне нужен Нобу». Я убрал доспех, быстро надел на шею медальон арахны и опустился на пол рядом с Лаваном. «Я здесь, генерал». Глядя мне в глаза, он произнес. «Моя дочь, она осталась сиротой. Больше у нее никого нет, только дальние родственники». Не оставляй ее, я прошу тебя. — Не оставлю, генерал. Она — великий маг. Я всегда так считал. Скажи ей. Я сожалею, что никогда не произносил этого вслух. Скажи ей. — Скажу, слово в слово. Он медленно моргнул и окинул взглядом всех, кто над ним склонился. — Филат, помоги мне, — еле прошептал он. «Рука! Мне нужна рука!» Фантей понял его с полуслова. Он взял генерала за запястье, раскрыл ему ладонь и помог поднять правую руку с меткой. Это было традиционное приветствие мага. В молчании и скорби все подняли руки, прощаясь с генералом Лаваном. «Не дайте ему победить!» На этом мужчина смолк, его взгляд остался неподвижным. Кого он имел в виду, Ниманда Дуевеля, Пилигрима, неважно. Пепел продолжал падать с потолка, а мы стояли вокруг тела Лавана с поднятыми руками. «Прощай, добрый друг! Прощай, верный воин!» Фантей закрыл генералу веки и поднял его мертвое тело на руки. «Я его тут не оставлю. Нам не дали забрать Кроппа и Ронина, но генерала я им не оставлю. Из его слов я понял, что юрист Кроп и второй императорский помощник Хомер Ронин погибли. А что же случилось с Тригви, личным юристом семьи Мориц? Йорга кивнул и оглядел раскуроченный сражением зал. «Дуевель ждет, когда Хилар расправится с нами, но совсем скоро он узнает, что у нее не вышло». Мужчина посмотрел на меня. «Как ты оказался в Барсабе, Киро? Как проник сюда? Можешь вывести нас по тому же пути?» Я покачал головой. «Меня провел через охрану заведующей канцелярией. Он мертв, но можно попробовать прорваться через северное крыло. Там работают уоты, а они не воюют и, скорее всего, уже разбежались». Йорга кивнул. «Вариантов у нас нет». «Мы этого так не оставим!» прорычал вдруг генерал Грексон, обращаясь к Йоргу и вытаращив от ярости глаза. «Этот город будет уничтожен, первый помощник! Мы должны ответить на провокацию!» Я сразу вспомнил его резкий голос. Именно Грегсон успел нагрубить Лючи еще в портале. И неудивительно, что сейчас ему тоже ничего не мешало высказывать недовольство. «Если выберемся, то ответим!» Негромко, но со злостью заметил Буф. Он, как всегда, был немногословен. Дуйвель уверен, что провокацию устроили мы!» «Отрезал Йорго. Я, если честно, пока ничего не понимал. С чего Дуевель решил, что провокацию устроили маги? Я тут, кстати, был ни при чем, потому что бой делегации с отбросами начался до того, как я себя рассекретил». «Вот поэтому мира не будет!» — рявкнул Грексон. «Тише, Адами!» — вдруг зашипел Фантей. «Слышите?» Все смолкли, И в тишине отчетливо прозвучало эхо многочисленных шагов, будто на нас надвигалась целая армия. «Уходим!» — Йорга Прихрамывая, поспешил в противоположную сторону. Все быстро направились за ним, в следующий зал. Двери в него стояли распахнутыми. Они вели туда, откуда пришел я, то есть в сторону северного крыла и канцелярии с Уотами. На мертвое тело Хилар Валькири никто даже не глянул, но я быстро подошел к девушке и снял с ее лба украшение, скомкал и сунул в карман. Если охотник выживет, я отдам ему это. Теперь бы еще выжить. Нас осталось мало. Из восьми членов делегации уцелело только четверо, плюс я и Сюн. Ну и как прорваться в шестером через полчище полумагов, мертвоедов, сильф и горгунов? Все они наверняка уже подняты по тревоге, а барсап оцеплен со всех сторон. Даже если мы чудом попадем в канцелярию, то как выйдем из дворца и покинем город? Зал за залом мы продвигались к северному крылу, шли по моим старым следам, и я даже сам не ожидал, какие разрушения оставил после себя. По всему пути прорыва из северного крыла в западное я и белая сова уничтожили десятки лачи и горгунов. Порубленных и искалеченных тел было так много, что порой приходилось наступать прямо на них, чтобы пройти». Буф спокойно шел по трупам, смутить его было невозможно. А вот императорский помощник Йорга оторопел, увидев, с какой жестокостью я прорубал себе путь. Стены и полы были залиты кровью. Везде валялись обломки оружия и части тел. Царство мертвых. Даже меня от этой картины охватывал мороз. Генерал Грегсон хмурился и косился на меня, бурча что-то себе под нос. В его речи я отчетливо распознал только две фразы «какой-то пацан» и «оружие Стронга». Филат шел позади всех, неся генерала Лавана на руках. Маг молчал, будто не замечая кровавого погоста, по которому мы двигались. Йорго, наконец, взял себя в руки. «Теперь я понимаю, почему Альмагор Стронг сделал на тебя ставку. Это правда сокрушительная сила. Теперь и я верю в это. Осталось убедить императора». Вместо того, чтобы реагировать на его опасливое восхищение, я спросил, «А что случилось с остальными?» Юрист Тригвина нас предал, быстро и сухо пояснил Йорга. Была договоренность с обеих сторон не использовать райфу. Но когда переговоры в тронном зале были в самом разгаре, Тригви неожиданно атаковал Дуивеля, отправив в него ядовитого питомца. Он был магом яда. Ответ от охраны Дуивеля последовал мгновенный — Начался бой, ну а потом в дело вступил Пилигрим. Он будто ждал этого момента. Он будто предвидел его и точно знал, что Тригви устроит покушение на вождя. Пилигрим немедленно вывел на сцену помощницу Нимонда и сказал, что он более надежный союзник, чем все маги Атласа. Хилар присоединилась к сражению и сразу же атаковала Фантея. Ну а пока тот отбивался, Ронин получил удар от Вурра и погиб на месте. «А что с Тригви?» Его убил юрист Кроп, за что тут же поплатился. Пилигрим сжег его заживо. Мы замолчали, поминая погибших минутой скорби. Теперь все прояснилось. Чутье не подводило Йорго, да и я был уверен, что Пилигрим действительно знал о покушении на вождя заранее, потому что сам его и заказал, договорившись с Беллой Морец. Та подослала своего юриста, убедив императора включить его в делегацию. Это значило, что Пилигрим втайне от Дуевеля не просто давно сотрудничает с Нимондом и его командой, но еще и пытается спровоцировать своего вождя на новую войну против Атласа. И теперь хрен докажешь, кто первым устроил провокацию. Но это все лирика. Как выбраться из Барсаба и спасти свои задницы? Вот главный вопрос. Я шел впереди, слева от помощника Йорго, и сканировал пространство охотничьим взглядом. Справа чиновника прикрывал Буф. За моей спиной, как всегда, тенью следовала Юн. Все это время она молчала, но когда мы прошли очередной зал с трупами, девушка вдруг заговорила со мной телепатически. «Пелигрим не погиб, я чувствую это. Он проходил здесь, когда скрывался после того, как ты его ранил. Он жив?» «Да, он жив», — ответил я на ходу. «Но один он не нападет. Я сжег ему правую руку до самого локтя». Он придёт с подмогой. Прямо во время разговора мой радар охотничьего взгляда засёк врага. «Стойте!» — скомандовал я негромко и поднял руку. Вся команда замерла. Я показал вперёд и прошептал. Там, в следующем зале, сбоку за распахнутой дверью, трое стоят. Нет, движутся. Они идут прямо сюда. Маги моментально приготовились к обороне. Сьюн встала рядом со мной, Буф прикрыл спиной помощника Йорго, выходя вперед. Фонтей зашептал заклинание. Мой охотничий взгляд видел врага, но я никак не мог определить, что это за раса. На четвертой высоте я мог видеть либо Горгунов, либо Сильф. Значит, это точно были не полумаги. Приближаются. Снова зашептал я. Восемь метров. Шесть. Два. Из полумрака порушенного зала к нам вышли три фигуры в серых плащах с капюшонами. Ни лиц, ни комплекции не разглядеть. Все трое подняли руки, сразу показывая, что безоружны. По хрупким запястьям, ухоженным и тонким пальцам, несложно было догадаться, что это женщины. У каждой на указательном пальце чернела спираль темного райфу. Это были сильфы. Никто никого не атаковал, но маги замерли в напряжении, как и сами сильфы. «Я покажу лицо», — сказала та, что стояла посередине и возглавляла троицу. Голос показался мне знакомым. Все три сильфы одновременно сняли капюшоны, и даже на расстоянии я отчетливо услышал, как в кулаках Буфа и хрустнули костяшки. Нос к носу он снова столкнулся с принцессой Энио.